Сомерсет моем Санаторий. Первые шесть недель Эшенден провел в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, наведавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшендон обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Ну вот наступил долгожданный день, доктор разрешил Эшендону встать. После полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз на веранду, подложила под спину подушки, укутала пледами и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, струившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. По всей веранде в шезлонгах лежали люди, одни тихо беседовали, другие читали. То и дело кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем, как уйти, няня заученно бодрым тоном обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге. «Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом», — сказала она, а затем повернулась к Эшендену. «Это мистер Маклеуд. Он и мистер Кэмпбелл живут здесь дольше всех». По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка, Рыженькая, с ярко-голубыми глазами. Она не была накрашена, но губы ее ярко олели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная, хоть и ясно было, что это нежная белизна следствие тяжелой болезни. Девушка была одета в меховое пальто и закутана в пледы, оставлявшие открытым только лицо. Невероятно худое, до да того худое, что нос, в сущности, совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала. А он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят. — Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать? — осведомился Маклеод. Да. — Где ваша комната? — Эшенден ответил. — Маловато. Я знаю здесь все комнаты. 17 лет я в санатории. Моя комната самая удобная. Я имею на нее все права, можете не сомневаться. Кэмпбелл старается выжить меня. Сам хочет туда перебраться. Но я и не подумаю уступить. С какой стати я приехал на шесть месяцев раньше его. Маклеуд казался непомерно длинным в своем шезлонге. Кожа его плотно обтягивала кости, щеки ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа. На измождённом лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза. 17 лет — немалый срок, — заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор. «Время летит быстро. И мне здесь нравится. Бывало... Каждый год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и две сестры. Но они обзавелись семьями, и я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите вернуться к нормальной жизни и увидите, как трудно снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас... Не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка. Много шуму из ничего, вот что это такое. Суета, толчая. Нет. Здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед. Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится. И теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклеуда. «Что вы делаете здесь целыми днями?» — спросил он. «Делаю. Ха. Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча милейшей. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь, потихоньку одеваюсь, завтракаю, читаю газеты и иду гулять, потом отдыхаю». После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю. Потом обедаю, снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь э, неплохая библиотека, можно получить и все новинки, но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми. Каких только людей здесь не встретишь. Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились, но... по большей части возвращаются назад, а порой уходят в лучший мир. Я проводил многих, и надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам». Девушка, сидевшая по другую сторону от Эшендена, внезапно вмешалась в разговор. «Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод. Маклеод хихикнул. «Не знаю, право». Но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе, «Ну что ж, слава богу, что это его, а не меня спроваживают на тот свет». Тут он вспомнил, что следует представить Эшендона девушке. «Вы, кажется, незнакомы. Мистер Эшенден, мисс Бишоп, она англичанка, но славная девушка. А вы давно здесь?» — осведомился Эшенден. «Всего два года, и пробуду только до весны. Доктор Ленокс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну и вполне смогу уехать домой». «Хэ, ну и глупо!» — пробурчал мистер МакЛеут. От добра, добра не ищут, вот как я рассуждаю». Между тем на веранде показался человек. Он медленно ковылял, опираясь на палку. «Глядите, вон майор Темплтон». В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка. Когда он приблизился, она сказала «Рада вас видеть снова на ногах». «Ах, пустое. легкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно». Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку, но когда приступ прошел, весело улыбнулся. «Ах!» Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля, сказал он. Курить надо поменьше. Доктор Леннокс велит бросить совсем, но где там? Я все равно не могу себя заставить. Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником. Вид у него был щеголеватый, и, пожалуй, чуточку слишком эффектной». Мисс Бишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сделал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться. Ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу за санаторием и обратно. Маклеут поглядел им вслед. «Любопытно». «Есть ли между ними что-нибудь?» — сказал он. «Говорят, до болезни Темплтон был не последним сердцеедом». «Глядя на него, трудно себе это представить», — заметил Эшенден. «Ну, не скажите. Я тут чего только не перевидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй». «Так зачем дело стало?» — Маклеуд ухмыльнулся. «Ладно, я расскажу вам кое-что». Года три или четыре назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал ее каждые две недели по субботам, души в ней не чаял. Всякий раз прилетал самолетом из Лондона, но доктор Ленокс был убежден, что она путается здесь с кем-то, только не мог доискаться с кем. И вот как-то вечером, когда все мы легли спать, Он велел покрыть пол перед ее дверью тонким слоем краски, а на утро осмотреть все ночные туфли. Ловко, правда ведь? Тот молодчик, на чьих туфлях оказалась краска, вылетел отсюда в два счета. Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава. А Темплтон давно здесь? Месяца три. Он почти не вставал с постели все это время. Его песенка спета. «Айви Бишеп будет последней дурой, если влюбится в него. У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь. У меня глаз наметанный. Мне довольны взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет. А если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темпл Тону осталось жить... Не больше двух лет. Маклеод бросил на Эшендена испытующий взгляд, и Эшенден, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеуда лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе у Эшендена. «Вы это поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен». Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Ленокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов. Пришла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель. Хотя Эшенден просидел на веранде всего час, он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простынь. Вечером зашел доктор Ленокс. Он взглянул на температурный листок. Недурно, дурно, не дурно, сказал он. Доктор Ленокс был маленький, живой и очень добродушный человечек. Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников. Больные, хотя и высказывали «неудовольствие», но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать, и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеудом. Доктор Ленокс рассмеялся. «Это наш сторожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому». Откуда он все узнает для меня загадка, но от него не укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кембле? Он упомянул это имя. Они с Кемблом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли?» Оба прожили здесь 17 лет и, в лучшем случае, имеют одно здоровое легкое на двоих. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеуда расположена прямо над комнатой Кембла. А Кембл играет на скрипке. Маклеуд приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже 15 лет. А Кембл уверяет, что Маклеод просто... не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеод хочет, чтобы я запретил Кэмпбеллу играть, но что поделаешь, это его право. Лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают. Я предложил Маклеуду переехать в другую комнату, но он отказался. Говорит, что Кембл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всем санатории и уверяет, что этот номер не пройдет. Не странно ли, что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг другу существование? <смех> Никак не угомоняться. Едят за одним столом, вместе играют в бридж, и дня не проходят без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумятся. На короткое время это помогало, они не хотят уезжать. Они пробыли здесь так долго, что ни одной душе нет до них дела. Они не в силах вернуться к прежней жизни. Как-то несколько лет назад Кэмпбелл вздумал уехать месяца на два. Он вернулся через неделю. Сказал, что не может выдержать шума, а при виде стольких людей на улице его охватывает ужас. В странном мерке очутился Эшенден, когда состояние его стало улучшаться, и он мог ближе познакомиться с другими обитателями санатория. Однажды доктор Ленокс, разрешил ему завтракать в столовой. Это была большая комната с низким потолком и огромными окнами. Окна всегда были распахнуты настежь, и в погожие дни солнце заливало всю столовую. Эшенден застал там множество людей, и ему не сразу удалось разобраться в своих впечатлениях. Люди были такие разные, молодые, пожилые и совсем старые. Одни, подобно Маклеуду и Кемблу, Провели в санатории много лет и не собирались покидать его до конца жизни. Другие приехали всего несколько месяцев назад. Одна старая дева, некая мисс Аткин, имела обыкновение проводить здесь каждую зиму, а на лето уезжать к друзьям и родственникам. Она уже вполне поправила свое здоровье и могла бы вообще обходиться без лечения, но санаторная жизнь ей нравилась. За долгие годы она приобрела здесь известное положение, стала почетным библиотекарем и пользовалась дружбой самой экономки. Она всегда рада была посплетничать с кем угодно, но доверчивого новичка вскоре предупреждали, что каждое его слово становится известно доктору Леноксу. Доктору ведь не мешало знать, что его пациенты не ссорятся между собой, всем довольны, ведут себя благоразумно и выполняют его указания. Мало что укрывалось от зоркого глаза мисс Аткин, и обо всем она сообщала экономке, а та — доктору Леноксу. Поскольку мисс Аткин в течение стольких лет каждую зиму приезжала в санаторий, она сидела за одним столом с Маклеудом и Кемблом наравне со старым генералом, которому отвели там место из уважения к его высокому чину. Стол этот ничем не отличался от остальных, и место, где он стоял — Было ничуть не лучше всякого другого, но, поскольку он предназначался для старожилов, сидеть здесь считалось за особую честь. И некоторые пожилые дамы были глубоко уязвлены тем, что мисс Аткин, которая уезжает каждое лето на четыре или пять месяцев, занимает почетное место, тогда как они, хоть и живут в санатории круглый год, принуждены сидеть за другими столами». Был здесь старый чиновник индийской службы, который прожил в санатории дольше всех, не считая Маклеода и Кембла. В свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклеода или Кембла, чтобы занять место за почетным столом. эшендон познакомился и с Кемблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий, в чем только душа держится. Когда он, съежившись, сидел в кресле, то странным образом походил на злобного горбуна из кукольного спектакля. Был он резкий, обидчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился у Эшендена. «Вы любите музыку?» «Да». «Здесь никто в ней ни черта не смыслит». «Я играю на скрипке». «Если угодно, заходите как-нибудь ко мне, я вам сыграю». «Не ходите!» Вмешался Маклеуд, слышавший их разговор. «Это пытка! Как вы грубы!» — вскричала мисс Аткин. «Мистер Кэмпбелл играет очень мило». «В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой», — заявил Кэмпбелл. Маклеуд удалился с презрительным смехом. Мисс Аткин попыталась загладить неловкость. «Не обращайте внимания на слова мистера Маклеуда». «Вот еще. «Я у него в долгу не останусь, будьте покойны». До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклеуд стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклеуд послал горничную сказать, что у него болит голова, и он просит мистера Кембла прекратить игру. Кембл ответил, что имеет полное право играть, а если мистеру Маклеоду это не по вкусу, что ж, очень жаль». На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкостей. Эшендена посадили за один стол с красивой мисс Бишоп Темплтоном и бухгалтером из Лондона по имени Генри Честер. Это был коренастый, широкоплечий, жилистый человечек, меньше всего похожий на туберкулезного. Болезнь обрушилась на него словно мгновенный удар из-за угла. Это был самый заурядный человек лет сорока, Женатый, отец двоих детей. Жил он в скромном лондонском предместье. Каждое утро он уезжал в Сити и прочитывал утреннюю газету. Каждый вечер приезжал из Сити и прочитывал вечернюю газету. У него не было других интересов, кроме работы и семьи. Дело свое он любил, он зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно. Каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф. В августе ездил отдохнуть недели на три на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, женятся, он устроит на свое место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревенском домике, где и проживет на покое до тех пор, пока не пробьет его час. Как и многие тысячи ему подобных, он ничего больше не желал от жизни — Это был средний англичанин. А потом случилась беда. Он простудился, играя в гольф. Затем появилась боль в груди и кашель, от которого он никак не мог избавиться. Он всегда был крепкого здоровья и терпеть не мог лечиться, но в конце концов поддался уговорам жены и согласился идти к врачу. Он был поражён. Поражён до глубины души, когда узнал, что у него каверны в обоих легких, и единственная возможность сохранить жизнь — уехать в санаторий. Специалист, к которому Честер сразу же обратился, сказал, что он, вероятно, сможет вернуться к работе через год-другой. Но два года прошло, и доктор Ленокс посоветовал ему выкинуть эту мысль из головы, по крайней мере, ещё на год. Он показал ему бацилл в его мокроте и рентгеновский снимок, где затемнения свидетельствовали об активном процессе. Честер совсем упал духом. Он считал, что судьба сыграла с ним жестокую и несправедливую шутку. Это было бы объяснимо, если бы он вел разгульную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам, а так... Какая чудовищная несправедливость. Лишенный духовных запросов, равнодушный к книгам, он способен был только размышлять о своем здоровье. Это перешло в манию. Он напряженно следил за симптомами. Пришлось отобрать у него градусник, потому что он мерил температуру 10 раз на дню. Он вбил себе в голову, что доктора относятся к его состоянию слишком равнодушно, и чтобы привлечь к себе их внимание, старался с помощью всяких ухищрений сделать так, чтобы термометр показывал угрожающую высокую температуру, а когда его уличали в обмане, он стал угрюмым и раздражительным. Но по натуре это был живой, общительный человек, и порой, забыв о своих горестях, он весело болтал и смеялся, потом внезапно вспоминал о болезни, и в глазах его... появлялся страх перед смертью. В конце каждого месяца его жена приезжала на день или два и останавливалась в гостинице по соседству. Доктор Ленокс не особенно жаловал родственников своих пациентов. Их посещения волновали и расстраивали больных. Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены. Но странное дело... В ее присутствии он почему-то оказался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная, живая женщина, некрасивая, но не лишенная изящества и столь же заурядная, как и ее муж. Стоило только взглянуть на нее, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое, тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Ее вполне удовлетворяла та скучная, замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным ее развлечением было кино, а единственным бурным переживанием дешевая распродажа в лондонских универмагах. Ей никогда в голову не приходило, что ее существование однообразно. Другой жизни она и вообразить не могла. Эшендену понравилась миссис Честер. Он с интересом слушал ее болтовню о детях и домике в лондонском предместье, о соседях и мелочных заботах. Однажды он встретил ее на дороге. Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна. Эшенден предложил пройтись вместе. Они поговорили о том, о сём. Потом она внезапно спросила, как он находит ее мужа. По-моему, он поправляется. Ах, я так беспокоюсь. Не забывайте, туберкулёз — болезнь затяжная. Наберитесь терпения. Они прошли еще немного, и тут Эшенден заметил, что она плачет. не надо расстраиваться, — сказал он мягко. Ах, вы не представляете себе, что мне приходится переносить, когда я приезжаю сюда. Я знаю, что не должна рассказывать об этом, но ведь я могу вам довериться, правда? «Конечно. Я люблю его. Я к нему привязана. Я пожертвовала бы ради него всем на свете. Мы никогда не ссорились, никогда даже не спорили ни разу. А теперь он меня ненавидит, и это разбивает мне сердце. Что вы? не может быть. Ведь когда вас здесь нет, он только о вас и говорит. И с такой любовью он к вам очень привязан. Да, когда меня здесь нет... Но когда я здесь, перед ним, здоровый и полный сил, тот-то на него и находит. Ему ужасно тяжело, что он болен, а я здорово. Он боится смерти и ненавидит меня за то, что я останусь жить. Мне приходится все время быть начеку, о чем бы я ни заговорила, о детях ли о будущем, все выводит его из себя. И он бросает мне горькие обидные слова. Когда я заговариваю о делах, которые мне предстоит сделать дома или... О том, что я сменила кого-нибудь из прислуги, это его бесит. Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчет. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена. Я знаю, его винить нельзя, причиной всему болезнь. Ведь он такой хороший ласковый, воплощенная доброта. Когда он был здоров, я не знал человека более мягкого, а теперь я... Просто боюсь навещать его И уезжаю с чувством облегчения заболел я туберкулезом Он очень опечалился бы Но я знаю Где-то в глубине души он бы обрадовался Он смог бы примириться со мною Примириться со своей участью Если б знал, что и я скоро умру Иногда он мучит меня Разговорами о том Что я буду делать, когда его не станет Я прихожу в отчаяние. И умоляю его замолчать, а он отвечает, что я не должна лишать его этого невинного удовольствия. Ведь он так скоро умрет, а я могу еще долгие годы жить и не знать горя. Это просто невыносимо. Столько лет мы любили друг друга, а теперь все кончается так отвратительно, так ужасно. Миссис Честер села на придорожный камень и дала волю слезам. Эшендон глядел на нее с жалостью. но он не мог найти слов утешения. Все, что он услышал, не было для него неожиданностью. «Дайте мне сигарету», — попросила она наконец. «Я не хочу, чтобы глаза у меня покраснели и опухли, а то Генри догадается, что я плакала, и подумает, будто мне сообщили о нем дурные новости. Разве смерть так страшна? Неужели все мы так безумно боимся смерти? Не знаю». отозвался Эшендон. «Когда умирала моя мать, она, мне кажется, прощалась с жизнью без сожаления. Она знала, что нет никакой надежды и даже слегка подшучивала над смертью. Но она была уже старая женщина. Миссис Честер овладела собой, и они двинулись дальше. Некоторое время они шли молча». «Вы не измените своего мнения о Генри... «После всего, что я вам рассказала?» — спросила она, наконец. Но, «Разумеется, нет. Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. До болезни, поверьте, ни одна жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову». Разговор этот заставил Эшендена задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе. А все потому, что он не всегда судил о своих ближних в соответствии с общепринятыми нормами. Не раз, когда другие приходили в ужас, он только улыбался, огорченно вздыхал или пожимал плечами. Конечно, кто мог ожидать, что этот добрый, ничем не примечательный человечек затаил столь злобные и недостойные мысли, Но разве дано нам предвидеть, как низко человек способен пасть и как высоко вознестись? Вся беда в скудости его идеалов. Генри Честеру на роду было написано вести заурядную жизнь, подверженную лишь обычным превратностям. И когда несчастье неожиданно обрушилось на него, он оказался безоружным. Он был подобен кирпичу, который изготовлен на большом заводе, для того, чтобы занять свое место среди миллионов других кирпичей, но оказался с изъяном и поэтому не пошел в дело. Ведь и кирпич, будь у него разум, мог бы крикнуть. В чем я провинился? Почему я не могу выполнять свою скромную задачу? Почему меня отделили от других кирпичей, моей опоры и поддержки и выбросили на свалку? И не вина Генри Честера, если он не мог найти в себе силы, чтобы безропотно переносить несчастье. Не каждому дано обрести утешение в искусстве или философии. Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в Бога, на которого уповали, и надежду на загробную жизнь, и счастье, которого они лишены в этом мире. Взамен же они не нашли ничего. Говорят, что страдание облагораживает человека, но это не так. Как правило, оно делает человека мелочным, раздражительным и эгоистичным. Впрочем, здесь, в санатории, люди не слишком страдали. На определенной стадии туберкулеза появляется легкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает, и больной оживляется, обретает надежду... видит будущее в розовом свете. Но при всем этом мысль о смерти постоянно живет в подсознании. Она подобна зловещему лейтмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь веселые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы нет-нет да прорываются какие-то трагические ноты, которые угрожающе бьют по нервам. Мелочные повседневные интересы, пустяковые обиды и пошлые заботы отступают на задний план, от боли и ужаса сжимается сердце, и страх смерти снисходит на душу подобно тому, как тишина, предвещающая тропический ливень, снисходит на джунгли. Вслед за Эшенденом в санатории появился юноша лет двадцати. Моряк, младший лейтенант, он служил на подводной лодке и заболел тем, что в романах принято называть «скоротечной чихоткой. Это был высокий, красивый юноша с вьющимися каштановыми волосами, голубыми глазами и ласковой улыбкой. Эшенден виделся с ним два или три раза на веранде, и они обменялись поклонами. Это был веселый парень. Он болтал о музыкальных ревю и кинозвездах, читал в газетах сообщения о футбольных матчах и состязаниях боксеров. А потом... Юношу уложили в постель, и Эшенден больше его не видел. Вызвали родственников, и через два месяца его не стало. Он умер без жалоб. Он понимал, что с ним происходит не больше, чем какое-нибудь животное. Несколько дней санаторием владело то же тягостное чувство, какое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных. А потом, словно по уговору, Повинуюсь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы. Жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом, ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кембл. Ярости Маклеода все так же пиликал на свои скрипке модную песенку и трогательную мелодию Энни Лори. Маклеод все так же обохвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Аткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяет ему мало внимания и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством наблюдал за причудами своих страдающих братьев. Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше сорока, и в свое время он служил в Королевской гвардии, но после войны ушел в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в свое удовольствие. В сезон он участвовал в скачках, в сезон стрелял куропаток, В сезон травил лис, а когда все сезоны кончались, ехал в Монте-Карло. Он рассказывал Эшендену, какие крупные суммы выигрывал и проигрывал в Баккара. Он был не прочь приволокнуться за женщинами, и, если верить его рассказам, делал это не без успеха. Он любил хорошо поесть и выпить. Он знал по имени метр всех лучших лондонских ресторанов. Он был членом полдюжины клубов. Много лет он вел бесполезную, пустую жизнь самовлюбленного эгоиста, ту жизнь, которая в будущем, быть может, станет немыслима. Но ему, тем не менее, жилось легко и беззаботно. Однажды Эшендон полюбопытствовал, как бы поступил Темплтон, если бы можно было все начать сначала. И тот ответил, что поступил бы точно так же. Это был интересный собеседник, веселый, и беззлобно-насмешливый, он скользил по поверхности явлений, не будучи способен на большее, легко, свободно и уверенно. У него всегда находился комплимент для поблекших старых дев и шутка для вспыльчивых пожилых джентльменов, потому что хорошие манеры сочетались в нем с врожденной красотой души. В легкомысленном мире людей, которые имеют больше денег, чем могут истратить, Он чувствовал себя так же уверенно и свободно, как среди фешенебельных особняков Мэйфора. Один из наиболее фешенебельных жилых районов Лондона. Он был из тех, кто всегда готов заключить пари, помочь другу или дать десятку нищему. Пусть он сделал не так уж много добра, зато и зла сделал немного. Баланс его жизни сводился к нулю, но общаться с ним было куда приятнее, чем со многими обладателями Более цельных характеров и достойных качеств. Теперь он был тяжело болен. Он умирал и знал это. Он относился к своему положению с такой же легкой, улыбчивой беззаботностью, как и ко всему на свете. Он порядком покутил на своем веку и ни о чем не жалеет. Правда, ему здорово не повезло. Схватил туберкулез, но, черт возьми, никто не вечен. Ведь с таким же успехом он мог погибнуть от вражеской пули или сломать себе шею, беря барьер. Всю жизнь он придерживался правила — уплати проигрыш и забудь о нем. За свои деньги он получил достаточно и теперь готов прикрыть лавочку. Вся его жизнь была сплошным праздником, но всякий праздник рано или поздно кончается и на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете, или исчез, когда веселье было в разгаре. В отношении морали он стоял ниже всех обитателей санатория, но зато один только он с искренней беспечностью принимал неизбежное. Он открыто презирал смерть, предоставляя другим считать его легкомыслие неприличным или восхищаться его мужественным спокойствием. Поселившись в санатории, он меньше всего предполагал, что здесь его ожидает такая любовь, какой он никогда в жизни не испытывал. Романов у него было множество, но настоящего, ни одного. Он довольствовался благопристойно продажной любовью харисток и мимолетными связями с женщинами не слишком строгого нрава, которых встречал в знакомых домах. Он всегда стремился избежать всякой привязанности, которая угрожала бы его свободе. Его единственной целью в жизни было получить, возможно, больше удовольствия, и там, где дело касалось женщин, бесконечное разнообразие его вполне устраивало и ничуть не смущало. К женщинам его влекло постоянно. Даже с пожилыми дамами он не мог разговаривать без ласкового блеска в глазах и нежности в голосе. Он готов был на все, лишь бы угодить им. Они знали об этой его слабости — были приятно польщены и испытывали к нему безотчетное доверие, совершенно, впрочем, неоправданное. Однажды он обронил замечание, поразившее Эшендена своей проницательностью. Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины. Это невелика хитрость. Но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее. За Айви Бишоп он начал ухаживать... просто в силу привычки. Она была моложе и красивее других женщин в санатории. На самом деле она была не так молода, как показалась Эшендену при первом знакомстве. Ей было 29, но последние восемь лет она кочевала из одного санатория в другой, в Швейцарии, Англии и Шотландии, и тепличный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность, так что с виду ей вполне можно было дать лет 20. Весь свой жизненный опыт она приобрела в этих лечебных заведениях и любопытным образом сочетала в себе поразительную наивность с не менее поразительной искушенностью. В сердечных делах для нее не было тайн. В нее влюблялось множество мужчин самых различных национальностей. Она принимала их ухаживание спокойно и слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если они пытались зайти слишком далеко. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе, и когда доходило дело до игры в открытую, она умела высказать все, что думала, в ясных, холодных и решительных выражениях. Айви была не прочь пофлиртовать с Джорджем Темплтоном. Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила — Однако ее шутливая непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намерена смотреть на их отношения серьезнее, чем он сам. Подобно Эшендену, Темплтон каждый вечер ложился в шесть и обедал в своей комнате, а потому виделся с Айви только днем. Они совершали вместе маленькие прогулки, в другое же время редко оставались наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенденом. Но ясно было, что не мужчин Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендену казалось, что Темплтон уже не просто волочится за Айви от скуки, что его чувства становятся глубже и искреннее. Трудно было понять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличествовало случаю, как она отвечала ироническим замечаниям, вызывавший общий смех. Смеялся и Темплтон, но вид у него был невеселый. Теперь ему уже не хотелось, чтобы Айви считала его легкомысленным повесой. Чем ближе узнавал Эшенден Айви Бишеп, тем больше она ему нравилась. Было что-то трогательное в ее болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами. Было что-то трогательное и в ее участи, ведь, подобно многим другим обитателям санатория, она, по сути дела, осталась одна на свете. Мать ее вела светскую жизнь, сёстры вышли замуж, они лишь формально интересовались молодой женщиной, которая жила вдали от них вот уже восемь лет. Они писали, время от времени приезжали навестить ее, но теперь их мало что связывало. Айви мирилась с этим без горечи. Она со всеми была в дружеских отношениях, всегда готова сочувственно выслушать любые жалобы и сетования. Особенно ласкова она была с Генри Честером и старалась как могла ободрить его. «Ну, мистер Честер», — сказала она как-то за завтраком, — «месяц кончается, завтра приедет ваша жена, а до тех пор вам предстоит провести время в приятном ожидании». «Нет, в этом месяце она не приедет», — тихо ответил он, глядя в тарелку. «Какая жалость. Но почему же? Надеюсь, дети здоровы? Доктор Ленокс считает, что так будет лучше для меня». Водворилось молчание. Айви тревожно взглянула на Честера. «Какая досада, старина!» — заметил Темплтон с присущей ему сердечностью. «Почему вы не послали Ленокса ко всем чертям?» «Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья». Айви снова взглянула на него и перевела разговор на другое. Позже Эшендон понял, что она сразу заподозрила истину. На следующий день Эшенден и Честер вышли прогуляться вдвоем. «Как жаль, что ваша жена не приедет», — сказал Эшенден. «Вам ведь, наверное, очень хотелось бы повидать её». «Очень». Он бросил на Эшендена косой взгляд. Эшенден почувствовал, что Честеру хочется что-то сказать ему, но он не может собраться с духом. Честер сердито передёрнул плечами. «Я сам во всем виноват. Это я попросил Ленокса написать, чтобы она не приезжала. У меня больше нет сил. Целый месяц жду ее, когда она приезжает, я ее ненавижу. Понимаете, я так страдаю из-за этой мерзкой болезни. Она же полна сил, здоровья, энергии. Когда я вижу в ее глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому есть дело до больного человека?» Все только притворяются, а в душе рады радёшеньки, что сами здоровы. Наверное, я рассуждаю по свински. Эшенден вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала. А вы не боитесь причинить ей огорчение, если запретите ей приезжать сюда? Что ж поделаешь, у меня у самого довольно огорчений. Эшенден Не нашелся, что ответить, и некоторое время они шли молча. Внезапно раздражение Честера прорвалось. «Вам легко быть благородным и бескорыстным. Вам не грозит смерть. А я умру. Черт возьми, я не хочу умирать. С какой стати? Это несправедливо!» Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, Всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Айви Бишоп. Труднее было дознаться, каковы ее чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится, однако общество его она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине. Время от времени какая-нибудь из пожилых дам пробовала вызвать Айви на компрометирующие признания, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала недоверчивым смехом. В конце концов, все дамы пришли в бешенство. Она не настолько глупа, чтобы не видеть, что он от нее без ума. Как она смеет так играть его чувствами? Доктор Ленокс обязан сообщить об этом ее матери. Но больше всего негодовал Маклеут. «Это просто смешно!» Ведь в сущности к чему все может привести? У него не лёгкие, а решето. Да и ей похвастаться нечем». Кэмббл, напротив, высказался насмешливо и цинично. «Пусть наслаждаются жизнью, пока могут. Держу пари, здесь дело нечистое. Только всё шито-крыто, я их не виню». «Пошляк!» — спылил Маклеод. «Эх, оставьте! Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой». если у него нет какой-то цели. И она тоже не вчера родилась, поверьте. Эшенден, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался, он сам над собой иронизировал. Нелепо в моем возрасте влюбиться в порядочную девушку. Меньше всего ожидал этого от себя. Но что толку отрицать, я влюблен по уши. Будь я здоров, я завтра же сделал бы ей предложение. Никогда не думал, что девушка может быть так мила. Мне всегда казалось, что иметь дело с девушками, я хочу сказать, с порядочными девушками, ужасно скучно. Но с ней не скучно. Она умница. Большая умница. И вдобавок хороша собой. Бог мой, какая кожа. Волосы. Но... Не это повергло меня в прах. Знаете, что меня покорило? Смешно, да и только. Меня, старого распутника. Добродетель. Стоит мне только подумать об этом, я готов хохотать, как гиена. Меньше всего я искал этого в женщинах. И вот, пожалуйста, никуда не денешься. Она чиста, и я чувствую себя последним червем. Вы удивлены? «Нисколько», — ответил Эшенден. «Вы не первый старик, покоренный невинностью. Это обычная сентиментальность, свойственная пожилому возрасту Ха -ха -ха, Ах, язва!» — рассмеялся Темплтон. «Что она вам сказала?» «Бог мой, уж не думаете ли вы, что я ей признался?» «Я не обмолвился с ней ни единым словом, которого не мог бы сказать при всех. А вдруг я...» «Умру через полгода, и, кроме того, что я могу предложить такой девушке?» Эшенден к этому времени был уже совершенно уверен, что Айви Бишеп влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в нее. От него не укрылся ни румянец, заливавший ее щеки, когда Темплтон входил в столовую, ни ласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Ее улыбка приобретала... какую-то особенную нежность, когда она слушала его воспоминания о прошлом. Эшендену казалось, что она безмятежно греется в лучах его любви, подобно тому, как больные на веранде среди снеговых гор греются в горячих лучах солнца. Но, вполне возможно, что она ни о чем ином даже не помышляет, и уж, конечно, не его дело сообщать Темплтону то, что она, по-видимому, желает скрыть. Потом произошло событие, нарушившее однообразие санаторной жизни. Хотя Маклеуд и Кэмпбелл вечно ссорились, они играли в бридж вместе, потому что до приезда Темплтона были лучшими игроками в санатории. Они перебранивались безумолку и во время игры, и между робберами. Но за долгие годы каждый до тонкости изучил игру другого и испытывал острое удовольствие от выигрыша. Обыкновенно Темплтон отказывался составить им компанию. Прекрасный игрок. Он, тем не менее, предпочитал играть с Айви, а Маклеут и Кембл единодушно считали, что это одно баловство. Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого Роббера, говорят со смехом, «Невелика беда, одной взяткой меньше». Но однажды у Айви болела голова, Она осталась в своей комнате, а Темплтон согласился играть с Кемблом и Маклеудом. Эшендон сел четвёртым. Хотя был конец марта, несколько дней кряду шел снег, и они играли на веранде, открытой с трёх сторон, холодному ветру, в меховых пальто, шапках и перчатках. Ставки были слишком незначительны, чтобы побудить такого игрока, как Темплтон, играть осторожно. а потому он то и дело зарывался. Но играл он настолько лучше остальных, что почти всегда ухитрялся отобрать свои взятки или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обычного объявлялся малый шлем. Игра проходила бурно, и Маклеут с Кемблом без устали пререкались. В половине шестого начался последний роббер, так как в 6, по звонку Все должны были разойтись на отдых. Этот Роберт протекал в упорной борьбе. Обе стороны шли на штраф, ибо Маклеуд и Кембл были противниками, и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти шесть игра подходила к концу. Оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклеудом, а Эшенден с Кемблом. Маклеуд назначил две трефы, Эшенден спасовал, Темплтон показал сильную поддержку, и Маклеуд назначил большой шлем. Кэмпбелл дублировал, Маклеод редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклеуда, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей. Лицо Маклеуда побледнело от волнения. На лбу проступили капли пота, руки его тряслись. Кэмпбелл стал мрачнее тучи. Маклеут вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противников прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклеод, гордый победой вскочил на ноги, он погрозил Кемблу кулаком. — Где вам в карты играть, скрипач несчастный? — крикнул он. — Большой шлем! С дублем и редублем! — Ах, всю жизнь я мечтал о нем и вот он мой, <смех> мой, мой. Он задыхался, его шатнуло, и он медленно повалился на стол. Кровь хлынула горлом. Послали за доктором, прибежали служители. Маклеод был мертв. Его похоронили через два дня рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазго приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклеуда, никто не жалел о нем. К концу недели его, по-видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почетным столом, а Кембл переехал в комнату, о которой так давно мечтал. «Теперь конец неприятностям», — сказал доктор Ленокс Эшендену. «Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и клоки этой пары. Право же, нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий. И вот теперь, после того, как этот человек доставил мне столько беспокойства, он умер такой нелепой смертью и перепугал всех больных до потери сознания». «Да, это было сильное ощущение», — сказал Эшенден. Он был пустой человек, но некоторые женщины ужасно расстроились. Бедняжка мисс Бишоп выплакала все глаза. Мне кажется, она единственная из всех оплакивала его, а не себя. Но вскоре выяснилось, что один человек не забыл Маклеуды. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж, не разговаривал. Сомнений быть не могло, он тосковал по Маклеуду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовую не появлялся. А потом пошел к доктору Леноксу и заявил, что эта комната нравится ему меньше, чем старая, и он хочет переехать обратно. Доктор Ленокс вышел из себя, что случалось с ним редко, и ответил, что Кембл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату, так пусть теперь либо останется в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кембл вернулся к себе и погрузился в мрачное состояние. — А чего же вы не играете на скрипке, — не выдержала наконец экономка. Уже недели две вас не слышно? — Не хочу. — Почему же? — Мне это не доставляет большего удовольствия. Раньше мне нравилось выводить Маклеуда из себя, но теперь никому нет дела, играю я или нет, я никогда больше не буду играть. И до самого отъезда Эшендена из санатория он ни разу не взял в руки скрипку. Как ни странно, но после смерти Маклеуда он потерял всякий вкус к жизни. Не с кем стало ссориться, некого дразнить, пропал последний стимул, и не оставалось сомнений, что в самом скором времени он последует за своим недругом в могилу. Но на темпл Тона смерть Маклеуда произвела совершенно иное впечатление, имевшее самые неожиданные последствия. Он сказал Эшендену, как всегда, равнодушным тоном. «А ведь это здорово, умереть, как он, в минуту своего торжества. Не могу понять, почему все так опечалились. Он провел здесь много лет, не так ли? Кажется, 18. По мне, такая игра не стоит свечи." «По мне лучше уж разом взять своё, а потом будь что будет». «Разумеется, всё зависит от того, насколько вы дорожите жизнью». «Да разве это жизнь?» Эшенден не нашел, что ответить. Сам он надеялся выздороветь через несколько месяцев, но стоило взглянуть на Темплтона, и становилось ясно, что ему не поправится. На лице его уже проступила печать смерти. «Знаете, что я сделал?» — спросил Темплтон. «Я предложил Айви стать моей женой». Эшенден был поражен. «Ну и что же она?» «Она доброе сердечко ответила, что это самое смешное предложение, какое ей только приходилось выслушивать, и я, должно быть, с ума сошел». «Признайте, что она права». «Конечно». Но она согласилась выйти за меня замуж. Это безумие. Разумеется, безумие. Но как бы то ни было, мы намерены поговорить об этом с Леноксом. Зима, наконец, миновала. В горах еще лежал снег, но в долинах он стаял, а внизу, на склонах, березки уже украсились почками, вот-вот готовыми пробрызнуть нежной молодой зеленью. Очарование весны ощущалось повсюду. Солнце уже пригревало. Все оживились, некоторые даже блаженствовали. Ветераны, приезжавшие только на зиму, собирались в южные края. Темплтон и Айви вместе пошли к доктору Леноксу. Они рассказали ему о своих планах. Ленокс осмотрел их, были сделаны рентгеновские снимки и различные анализы. Доктор назначил день, в который обещал сообщить результаты, и в соответствии с этим обсудить их намерения. Эшенден видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать вида. Доктор Ленокс показал им результаты исследований и в простых словах обрисовал их состояние. «Все это очень мило и любопытно», — заметил Темплтон. «Но нам хотелось бы знать... «Можем ли мы пожениться?» «Это было бы крайне неразумно». «Мы знаем, но какое это имеет значение?» «И преступно, если у вас родится ребенок. Ребенка не будет», — сказала Айви. «Что ж, в таком случае я очень коротко изложу вам, как обстоят дела. А потом решайте сами». Темплтон ободряюще улыбнулся Айви и взял ее за руку, Доктор продолжал. «Мисс Бишоп едва ли окрепнет когда-нибудь настолько, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но если она и дальше будет жить так, как последние восемь лет в санаториях, да. Не вижу причин, почему бы ей благополучно не дожить, если не до преклонных лет, то, по крайней мере, до того возраста, которым следует удовольствоваться всякому благоразумному человеку. Болезнь не прогрессирует, если же мисс Бишоп выйдет замуж и пожелает вести нормальную жизнь. Очаги инфекции могут снова возродиться, и последствия этого я не в состоянии предсказать. Что касается вас, Темплтон, то ваше состояние я могу охарактеризовать еще короче. Вы сами видели рентгеновские снимки. Какие у вас легкие? Живого места нет? Если вы женитесь, то не проживете и полгода. А если не женюсь, сколько я могу прожить?» Доктор колебался. «Не бойтесь, можете сказать мне правду. Два или три года. Благодарю вас, это все, что мы хотели знать». Они вышли, как и вошли, рука об руку. Айви тихо плакала. Никто не слышал, о чем они разговаривали, но когда они вышли к завтраку, лица у обоих сияли. Они сказали Эшендену и Честеру, что поженится, как только получат разрешение на брак. Потом Айви повернулась к Честеру. «Мне бы так хотелось видеть вашу жену у нас на свадьбе. Как вы думаете, она приедет?» «Неужели вы намерены пожениться здесь?» «Да. И мои, и его родственники будут только недовольны, так что...» Мы решили пока ничего не сообщать им. Мы попросили доктора быть моим посаженным отцом. Она ласково взглянула на Честера, ожидая ответа. Двое других мужчин тоже посмотрели на него. Когда Честер заговорил, голос его слегка дрожал. «Это очень любезно с вашей стороны. Я напишу ей и передам ваше приглашение». Когда новость распространилась среди больных, Многие, хотя и поздравили Айви и Темплтона, втихомолку решили между собой, что это настоящее безрассудство. Но когда им стал известен приговор Ленокса, а в санатории все рано или поздно становится известным, и они представили себе, что если Темплтон женится, то не проживет и полгода, все умолкли в благоговейном страхе. Даже самые равнодушные не могли без волнения думать, об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти. Дух всепрощения и доброй воли снизошел на санаторий. Те, кто был в ссоре, помирились, остальные на время забыли о своих горестях. Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна наполнила эти больные сердца новой надеждой. Великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела своими лучами все вокруг. Айви пребывала в тихом блаженстве. Волнение красило ее, она выглядела моложе и привлекательней. Темплтон был на седьмом небе. Он смеялся и шутил, словно забот у него не было и в помине. Казалось, ему предстоят долгие годы безоблачного счастья. Но однажды он открылся Эшендену. «Собственно говоря, здесь не так плохо», — сказал он. «Айви обещала, что, когда я сыграю свой последний Роббер, она вернется в этот санаторий. Тут у нее много знакомых, и я не будет так тоскливо». «Доктора часто ошибаются», — заметил Эшенден. «Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить еще довольно долго?» «Мне бы только три месяца протянуть, только три месяца!» О большем я и не мечтаю. Миссис Честер приехала за два дня до свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, и теперь оба смутились. Нетрудно было догадаться, что, оставаясь наедине, они чувствовали себя неловко и скованно. Однако Честер всеми силами старался побороть угнетённое состояние, ставшее для него уже привычным, и, по крайней мере, за столом показал себя веселым, сердечным человеком, каким он, наверное, и был до болезни. Накануне свадьбы все пообедали вместе. Темплтон и Эшенден нарушили режим и не ушли к себе. Они пили шампанское, и до десяти часов вечера не прекращались шутки, смех и веселье. Бракосочетание состоялось на другое утро в ближайшей церковке. Эшенден был шафером. Собрались все больные, способные держаться на ногах, а сразу после завтрака новобрачные должны были уехать автомобилем. Больные врачи и няни вышли проводить их. Кто-то привязал к заднему буферу машины старый башмак, и когда Темплтон с женой появились в дверях санатория, их осыпали рисом. Раздалось «Ура!» И они тронулись в путь навстречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом. Сделав несколько шагов, он робко взял ее за руку. Сердце ее замерло. Краешком глаза она заметила слезы на его ресницах. «Прости меня, дорогая», — заговорил он. «Я был жесток к тебе. И я знаю, ты не хотел меня обидеть», — ответила она, запинаясь. «Нет, хотел». Я хотел причинить тебе страдания, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп, не знаю, как это назвать, заставило меня по-иному взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть значит для человека меньше, гораздо меньше, чем любовь. Я хочу, чтобы ты жила и была счастлива. Я больше ни в чем не завидую тебе и ни на что не жалуюсь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. я люблю тебя». Сомерсет, Моем, Санаторий, Читал Михаил Прокопов.